Глава 10. За тучевой дверью. Ваннея позволила себе оторваться по полной программе. Комната была отличная, на уровне отелей Four Seasons. Длинная мраморная тумба с раковиной, отдельно стоящая купальня, панорамное окно, этажерка с пушистыми полотенцами и зеркало во всю стену. Даже фикус в горшке стоял. Для меня стала огромной радостью то, Что в мире Гала обнаружилось нормальное водоснабжение. Пожалуй, в списке моих приоритетов по уровню комфорта именно оно стоит на первом месте. А так, хм, если найти способ не быть на роли животного и не вляпываться в бои с тварями и отправить на землю пару писем с необходимыми объяснениями, раз уж у них здесь есть кафедра межпространства, это какие маги-добыватели, мелкое колдунское варьё. то может я ей не просив провести тут несколько недель до конца июня. Попаданство как отпуск необычно рискованно, но приятно. Пока наполнялась ванна, я подошла к окну и отдёрнула шторы и ахнула. Мир снаружи оказался великолепен. Уже наступил поздний вечер, закат давно догорел, но небо над форваном было полно звёзд, столь ярких, что даже диджитал-художники обычно стесняются рисовать их такими сочными. Незнакомые созвездия белили в синем бархате ночи, между ними элегантной вуалью плыла легкая дымка, как у нас вдоль млечного пути. Луны мело столь их три штуки: одна большая и две маленькие, котящиеся следом за ней, как дети за матерью. Вдалеке щестаколом поднялись горы, их темные громады накалывали небеса скрежещущими пиками. Еще ниже загадочные массивы юннского леса с редкими огоньками селений. А прямо под окном территория кампуса. Плужайки и фонтаны, подсвеченные искрящимися фонарями, тёмные силуэты шепчущихся студентов. Архитектура бесконечное торжество готики. Главное здание было огромным, как Пятница в Амстердаме, и щедро изобило волоконтерфорсами. Я стояла на каком-то из верхних этажей, ниже десятого. Надо же, вокруг возвышались ещё постройки. Все они, даже оранжереи, Были выдержаны все в том же пламенеющем стиле, и все стругово белого цвета. Иглы, иглы, иглы. Птицам падать тут красиво показано, нашпилятся в секунду. Я всегда твердил, что судьба игра, что зачем нам рыба разъесть икра, что готический стиль победит как школа, как возможность торчать, избежав укола. Пробормотала я. И это вы, Иосиф Александрович, тут не бывали. Вам бы понравилось. Наплевав на приватность и оставив окно открытым на распашку, я долго принимала ванну. А когда вышла в спальню, там никого не было, ни Артура, ни слуг, хотя кровать еда и одежда в вальере уже появились, и даже штурки. Ну надо же. Я быстро сменила уже надоевшую ночнушку на комплект одежды из тубки. Он был сшит в таком же стиле приппи, какой носили все студенты Форвана. Юбка в клетку, рубашка с острым воротником и шерстяная жилетка, в нагрудный карман которой так и хотелось запихнуть какие-нибудь изящные часы на цепочке. Какое-то время я без особого интереса ковырялась в тарелке с едой, а затем, по ложе ртво реверсивной психологии, то есть, конечно же, сунулась в дверь без таблички, за которую мне запретили заглядывать. Открыв её, я в первый момент отшатнулась. За дверью была какая-то жуть, а именно стоящая вертикально тёмно-серая вихрящаяся масса, месистая туча, да ещё и разрываемая молниями в предачу, внутри её что-то грохотало. У, У, сказала я, а потом А! <связывая> Потому что, конечно же, не будучи самоубийцей, я не пыталась шагнуть вперёд, ни дёрнулась, и даже не шевелилась, но долбаная туча вдруг закрутилась водоворотом и буквально вырвала меня из пальни в тянув в себя. Какое-то время я летела в неизвестном направлении, взъезжая и размахивая руками, но через несколько секунд водоворот сюрреалистично выплюнул меня на пол в прежней позе. Я вновь стояла у открытой двери, а туча благообразно перекатывалась за ней. Открывшаяся передо мной комната была другой, не спальней Артура, а скорее кабинетом сумасшедшего учёного. На стенах висели карты и схемы, рисунки, на которых свители и перемещались как ему угодно. Раскрытые книги на полках блестели сами по себе, таинственно шелестя страницами, а одна из них внезапно решив сменить шкаф, стремительно взлетела и чуть не стукнула меня по голове. Я еле увернулась. На огромном и тяжёлом рабочем столе был бардак из бумаг, посреди него булькали какие-то алхимические, судя по виду, установки: реторты, перегонные кубы, колбы и пробирки. там же множество измерительных инструментов и внезапно лютня парадоксальный комплект будто сошедший с картины Паслы Гальбейна младшего хорошо хоть искажённого черепа как на знаменитом немецком полотне здесь не было мой взгляд упал на фотографию в рамочке стоящую на углу стола значит и некие конкуренты Ника на кодака и прочих в мире Гала имеются люди на снимке двигались в лучших традициях вселенной Гарри Поттера Махали мне руками, и всячески привлекали внимание. Заинтригованная, я подошла поближе и взяла рамку в руки. На фотографии были изображены трое. Они стояли на лужайке перед главным зданием Форвана и казались донеприлично счастливыми. В центре кадра находился Артур Ванхоф Эденброк. Он широко и искренне улыбался, чуть вскинув подбородок. В глазах мага плясали шальные искорки, очень неожиданные. Осёмные волосы раздолбайские бодро торчали во все стороны, видимо, когда-то Артур не пытался их приглаживать, пусть даже безуспешно. Одной рукой парень махал в камеру, другой крепко по-хозяйски обнимал за талию какую-то блондинку. Судя по одежде, она тоже была студенткой. Девица стояла в профиль, прижавшись к магу своими внушительными формами, и это романтично согнув ногу в колене. Понятия не имею, как это правильно называется, но я постоянно вижу такую позу на фотографиях. Дамы в интернете именуют её ножкой эльс. Незнакомка целовала Эдинброга в щёку, или скорее даже в уголок улыбающегося рта. Из-за того, что кадр был живой, она повторяла это снова и снова и снова и снова. Чмок. Сфотографированный Артур явственно млел и балдел, заливаясь лёгким румянцем. А вот третий человек в кадре. Он стоял справа от Эденбруга и покровительственно дружески трепал мага за плечо. И у него не было головы. Точнее как? Она, конечно, подразумевалась, но кто-то буквально выморал её перьевой ручкой и счеркал намертво с яростью, чуть ли не продырявив фотографию. Штрихи были резкие, злые и размашистые. Однако отсутствие головы Не мешало мужчине в знакомом бордовом жилете энергично топтаться на месте и озорно щёлкать зажигалкой Zippo в свободной руке. Это совершенно точно был Борис Отче наш. Приплыли. Получаясь раньше Артур и Борис дружили, а эта блондинка, видимо, встречалась с Артуром. Мне вспомнились слова землянина: "Они не могут смириться с тем, как быстро и решительно я уважаю их девушек". Если предположить очевидное, что Борис отбил подругу Эдинбурга, вследствие чего они рассорились, то остаётся вопрос: почему Артур не выбросил фотографию Айзуроды, а изуродовал её, но всё равно хранит на своём рабочем столе? Разве что у него больше нет кадров с этой блондиночкой? Куда же она делась? Чмок, чмок, чмок. Девушка между тем продолжала целовать Эдинбурга. Меня это раздражало. И я бросив осуждающий взгляд на ее возмутительно короткую юбку, у да, ханжа во мне просыпается каждый раз, когда я завидую чьей-то раскрепощенности, поставила фотографию обратно, побродив еще немного по фантастическому кабинету, но на всякий случай ничего не трогая, шагнула обратно к тучевой двери, то всасала меня как родную. Когда Артур какое-то время спустя вернулся в спальню, я как послушная девочка. Лежала в кровати в вальере, закрыв глаза, укутавшись в одеяло, будто сплю. Я не хотела, чтобы Мак понял, что я была в той комнате и видела тот кадр. От фотографии веяло какой-то грязной историей, и я сомневалась, что Эдинброк будет рад моему о ней знанию. Артур ещё долго ходил по комнате, мрачно мерия её шагами. Я подглядывала. Переодеваться он ушёл в ванную. вернулся в элегантной полосатой пижаме с отглаженными лацканами из-под полуприкрытых век я наблюдала, как он сел у моего вольера с пеной ко мне и затылком прижался к сияющей решётке приготовился сторожить весь тима фамильяр ты спеши спросил он тоном строгого ректора и я еле сдержалась, чтобы не огрызнуться у меня имя есть вообще-то что ж не дождавшись ответа пробормотал Эзенброк Посмотрим, насколько твоё подсознание защерённее, чем у стандартного зверя. И щелчком пальцев погасил свет. Магическая клетка вокруг меня загорелась красным цветом. Так началась моя первая ночь форвания.